больные. В бараке отец Арсений был не один. Оставалось ещё трое заключённых. Двое тяжело болели, а третий Филонил нарочно повредил себе руку топором. Валяясь на нарах, он временами засыпал и просыпаясь кричал: "Тапи, старый хрен, а то холодно, слежу в рыло там", и тут же опять сразу засыпал. Другие двое лежали в тяжелом состоянии, в больницу их не взяли, все было переполнено. Часов двенадцать зашел в барак фельдшер из вольнонаемных, посмотрел на больных и, не прикасаясь к ним, громко сказал, обращаясь к отцу Арсению, «Да идут скоро, мрут, сейчас много, холода!» Говорил, не стесняясь, что двое лежащих слышит его. Да и почему было ему не говорить? Всё равно ран или поздно должны они были умереть по обоим. Подойдя к третьему больному, поведившему себе руку, и сейчас демонстративно стонавшему, сказал: "Не играй придурка, завтра тебе на работу, а пересолишь за членовредительство в карцере отдохнёшь".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 Собрался было нарубить дров на завтра, вышел из барака, но потом решил, что всё равно и стопники других бараков растащат до поверки. Печи накалились и от них несло жаром. А тес Арсений радовался: "Придут люди с мороза, отогреются и отдохнут". Во время этих размышлений вошёл надзиратель. На вид ему можно было дать лет 30. Всегда весёлый, улыбающийся, радостный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 двое освобождённых, лежачих больных и третий больной к выписке ходячий. Весёлый пошёл по коридору, образуемому нарами, и увидел двух лежачих больных. Понял, что встать они не могут, но для вида раскричался. Однако подойти побоялся, а вдруг зараза какая. Ты, смотри, поп, чтобы порядок был. Скоро позовут куда надо, там запаёшь. И скверно ругаясь, вышел. День был на исходе, быстро темнело, и заключённые вот-вот должны были прийти с работы. Приходили обмёрзшие, усталые, озлобленные, обессиленные и добравшись до нар почти в беспамятстве, валились на них. С приходом заключённых барак наполнился холодом, сыростью, злобной руганью, выкриками и угрозами. Через полчаса после прихода водили на обед. Время обеда для многих заключённых было временем страдания. Уголовники отнимали всё, что могли, и били при этом нещадно. Те, кто был слаб и не мог постоять за себя, часто лишались еды. Политических бараки было значительно больше, чем у уголовников. Однако уголовники держали всех живущих в бараке, особенно политических, в жестоком режиме. Ежедневно какая-то часть политических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 И этот скудный обед, который не восстанавливал затраченных сил и был рассчитан на медленное истощение заключённых, ни один политический не был уверен, что сегодня он съест его. А тесарсений, попав в особый, часто лишался обеда, но никогда не роптал. Останется без обеда, придёт в барак, ляжет на нары и начинает молиться. Вначале кружилась голова, Знобил от холода и голода, сбивались мысли, но прочтя вечерню, утренню, акафист Божией Матери и Николаю Угоднику, святому Арсению, помянув своих духовных детей и всех усопших, кого сохранила память. И так бывало всю ночь молиться, а утром встаёт и как будто силы есть, спал и сыт. Духовных детей у отца Арсения было много. И на воле, и в лагере, и душа его болела за них. Раньше в простых лагерях получал иногда письма, а когда перевели в особые, всё кончилось. В особые переводили опасных заключённых, переводили умирать без расстрела, а от установленного режима. Духовные дети отца Арсения считали, что он умер. Обращались в органы, а там ответ один: если перевели в лагерь особого режима, не значится.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 Досталась от обеда только половина пайкового хлеба, да отец Арсений от себя кусок прогорклые трески спрятал за пазуху. Придя в барак, отец Арсений стал кормить больных. Нагрел воду с хвои, добавил аспирин и обоих напоил. Хлеб и треску разделил пополам и дал каждому. Дни через пять пошли больные на поправку. Стало видно, что останутся живы, Но лежали ещё недвижны и шагу сделать не могли. Всё это время отец Арсений урывками и ночами ухаживал за ними и делился частью своей пайки. Что это за люди, отец Арсений не знал. Попали в барак больными сытапа, почти в беспамятстве, и поэтому никто их толком не знал. Заботы отца Арсения больные принимали холодно, но обойтись без него не могли. И если бы не он,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 Он здесь, посреди нас, и соединяет сейчас нас с вами. Да что ты поп говоришь в этом бараке и бог? И засмеялся. Посмотрел отец Арсений на Сазикова и тихо сказал: "Да, вижу его присутствие, вижу, что душа ваша, хоть и черна от греха и покрыта коросты злодеяний, но будет в ней место и свету. Придёт для тебя серафим, свет" И святой твой Серафим Саровский тебя не оставит. И исказилось лицо Сазикова, задрожал весь и с ненавистью прошептал: "Пришебу, поп, всё равно пришебу. Знаешь много, только понять не могу откуда". Отец Арсений повернулся и пошёл, повторяя про себя: "Господи, помилуй мя грешного". Время шло. Работы надо было сделать много, и совершив её, читал отец Арсиний акафисты, правила про себя, по памяти, вечерню, утреннюю и ирийское правило. Второй больной был из репрессированных, стал постепенно поправляться. История его была самая вдохновенна. Таких историй в лагере были тысячи, все одна на другую похожие. Революцию Октябрьскую делал член партии с 1917 года, Ленина знал, армией командовал в 1920 году, в ЧК занимал большой пост, приговоры тройки утверждал, а в последнее время в НКВД работал членом коллегии, но теперь его послали умирать в лагерь особого назначения. В бараке репрессированные разные были. Одни за глупое слово умирали, большинство попали по ложным доносам, другие за веру, третьих идейных коммунистов. Кому-то надо было убрать, так как стояли поперёк дороги. Всем им сюда попавшим необходимо было рано или поздно умереть в острогах. Всем. Был идейным и афсеенков Александр Павлович. Как фамилию эту назвали, сразу вспомнил о отец Арсении этого человека. Часто упоминалась эта фамилия в газетах, да и приговор отцу Арсению утверждал Александр Павлович. Когда постановление тройки о расстреле отца Арсения за контрреволюционную деятельность и о замене расстрела 15 годами лагеря особого режима зачитывали, то фамилия эта запомнилась. Авсенков был уже в летах. С виду лет около 40-50, но лагерная жизнь наложила на него тяжёлый отпечаток. В лагере ему было труднее многих. Голод, изнурительная работа, избиения, постоянная близость смерти бледнели перед сознанием, что ещё вчера он сам посылал сюда людей и искренне верил тогда, подписывая приговоры на основании решения тройки, что посланные в лагерь люди Или приговорённые к расстрелу были действительно враги народа. Попав в лагерь и соприкоснувшись с заключёнными, отчётливо понял и осознал, что совершил дело страшное, чудовищное, послав на смерть десятки и сотни тысяч невинных людей. Не видя с высоты своей должности истинного положения вещей и событий, утерял правду. Верил протоколам допросов, льстивым словам подчинённых, сухим директивам, а связь с живыми людьми и жизнью утерял. Мучился безмерно, переживал, но ничего решить для себя о Всеинков не мог. Сознание духовной опустошённости и ущербности сжигало его. Был молчалив, добр, делился с людьми последним. Уголовников и начальству не боялся. В гневе был страшен, но головы не терял, за обижаемых вступался, за что и попадал часто в карцер. Привязался Овсеенцев к концу Арсению. Полепил его за доброту и отзывчивость. Бывало часто говорил отцу Арсению: "Душа человек вы, отец Арсений". В бараке большинство заключённых звали отца Арсения, отец Арсений, отец Арсений.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 Бог всюду один и всем людям помогает. Верю, что и вам поможет. А как-то раз сказал: Мы с вами, Александр Павлович, старые знакомые. Господь нас давно вместе свёл и встречу нам в лагере уготовил. Ну уж это вы, отец Арсений, что-то путаете. Откуда мог я вас знать? Знали, Александр Павлович, В 1933 году, когда дела церковные круто решались, братьы нашего верующих сотнями тысяч высылали, в церквее, видимо, невидимо по закрывали. Так я тогда по вашему ведомству первый раз проходил. Первый приговор вы мне утвердили в 1939 году, опять же по вашей епархии.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 Во всём воля Божия, и моя жизнь в общем океане жизни капля воды, которую вы и запомните сестёна в тысячном списке приговорённых не могли. Одному Богу всё известно. Судьба людей в Его руках.